Охрана природы. Любовь с последствиями. Недавно мы с женой и друзьями путешествовали по Гарцу. Пройдя несколько километров по лесу, мы вышли на поляну, которая по размерам была похожа на довольно приличный луг. Пока мы осматривались на новом месте, мне бросилась в глаза треугольная вывеска с зеленым обрамлением, на которой было написано «Природоохранная зона». Рядом была прикреплена табличка, где указывалось, по какой именно причине территория взята под охрану. В этих местах произрастали редкие горные цветы, а также водились некоторые виды животных, которым грозило вымирание. Мероприятия по их защите финансировались при участии Евросоюза. Что это за мероприятие, было заметно с первого же взгляда. Из земли торчали свежие пни, а в придорожной канаве лежали остатки веток и сучьев. Я с досадой подумал. Ну вот, опять. Когда ради защиты живых существ, обитающих на открытых пространствах, уничтожается лес, то это что угодно, но только не охрана природы. И изначально Германия – это чисто лесная страна. Свободные от леса места возникли почти исключительно за счет культурной деятельности человека. Уже несколько веков назад началась массовая вырубка леса. Высвободившиеся площади использовались в сельскохозяйственных целях настолько интенсивно, что полностью лишились плодородия. Искусственных удобрений в ту пору еще не существовало, а небольшого количества навоза от домашнего скота было недостаточно. Со временем Эти участки зарастали теми видами растений, которым хватало и этого скудного рациона питательных веществ. Их родина – это, как правило, юго-восточные регионы Европы. Они распространились в наших краях как раз вследствие вырубки лесов и обеднения почв. Но когда появились искусственные удобрения, с этим разнотравием было покончено. Луга, пастбище и пустоши вновь были пущены под луг. Романтические воспоминания о тех добрых старых временах и усеянных цветами лугах вылились в организацию заповедных зон. У Ленобургской пустоши, альпийских лугов в Ольгое и уже упомянутой природоохранной зоны в Гарце есть одна общая черта. Здесь последовательно ведется борьба против возвращения леса. Как могло случиться, что нация, так любящая лес, Упорно сопротивляется его появлению, устраивая многочисленные заповедники. Я думаю, что в основе такого поведения лежит глубокая любовь к природе, которая пошла немного не тем путем и поставила себе цель спасти как можно больше видов живых существ. Ключевые слова здесь «как можно больше». Эти виды сохраняются любой ценой, а как только какой-то из них оказывается под угрозой, Организуются спасательные программы, вроде той, что мы видели в Гарце. Конечно, с их помощью можно по всей стране сохранить редкие виды, будь то альпийские фиалки, орхидеи или нарциссы, которым угрожает современное сельское хозяйство. Но мне хотелось бы предостеречь вас от одного большого заблуждения. Видовое разнообразие само по себе не имеет ничего общего с охраной природы. Самое большое разнообразие видов на ограниченном пространстве вы можете найти в зоопарке. Но даже самому активному защитнику природы не придет в голову называть его заповедником. А ведь именно это мы делаем в национальных парках и на других охраняемых территориях. Как только появляются первые признаки того, что глухарям Шварцвальди грозит исчезновение, для них специально делаются вырубки и создается нечто вроде искусственной тайги. Одним из важнейших факторов сохранения этого вида является наличие низкорослых кустарников и ягодников. Ягоды наряду с насекомыми являются важным источником питания для глухарей и их потомства. Но теплолюбивые насекомые, вроде лесных муравьев и кусты черники, получили распространение только потому, что в средние века на больших площадях варварски вырубался лес. В результате на месте вечно сумрачных лесов возникли наполненные солнцем биотопы, где было раздолье всяким травам и кустарникам. Именно здесь впоследствии и поселились глухари. Сегодня леса, в том числе исконные лиственные, опять берут свое. К сожалению, это означает, что здесь не остается места для глухарей. Но в глобальном плане данному виду ничто не угрожает. Приезжая с семьей в шведскую Лапландию, мы каждый раз убеждаемся в том, что в лесах хватает глухарей. На них там еще и охотятся, но это совсем другая тема. В Центральной Европе глухарь чувствует себя как дома лишь там, где имеются схожие с тайгой экосистемы. Это немногочисленные районы в Альпах на границе лесов, где царят суровые погодные условия. Там существованию этой гордой птицы и по сей день ничто не угрожает. Но ее любят и в других местах. За эту любовь приходится расплачиваться Шварцвальду. Ведь, чтобы сохранить здесь популяцию глухаря, приходится отказываться от некоторых других видов. Каких? Никто до сих пор точно не знает, потому что исконный видовой состав лесов Центральной Европы изучен очень плохо. Сотни видов панцирных клещей, многохвосток, многощетинковых червей еще ждут своих исследователей. Но они исчезнут, если в рамках природоохранных вырубок на почву будет попадать больше солнечного света или изменится видовой состав деревьев. Вместо мягких буковых листьев почву покроет кислая еловая хвоя, и живущие на земле крошечные существа умрут от голода. Но кто будет горевать по панцирным клещам? У людей они ассоциируются только с домашними пылевыми клещами, которые вызывают аллергию. Никто не выделяет денег на их изучение, а ведь это своего рода почвенный планктон, лежащий в основе пищевой цепи и являющийся незаменимым фактором всей жизни в лесу. Спасение отдельных видов птиц за счет крупномасштабных изменений в лесных экосистемах влечет за собой уничтожение других видов, хотя все делается самыми благими намерениями. Именно это обстоятельство вызывает мою критику. Ведь общественность не разбирается в этих вещах глубоко и должна полагаться на мнение экспертов. Специалисты же обязаны руководствоваться не симпатиями к величественным птицам или красивым цветам, а поставленными перед ними задачами по сохранению исконных региональных экосистем. В глобальном смысле мы несем ответственность за сохранение буковых лесов, ареал распространения которых весьма невелик, но это мало кого интересовало вплоть до недавнего времени. Может, это удастся сделать в новых национальных парках, которые за последние 25 лет растут, как грибы после дождя я в свое время очень радовался созданию национального парка «Айфель». В мировом масштабе в Германии слишком мало природоохранных зон, поэтому немцам не гоже поучающим тоном рассуждать о вырубке дождевых лесов Амазонии. Наша задача – это сохранение или восстановление тех изначальных девственных буковых лесов, которых не так-то много сохранилось в мире. Центром их произрастания была Германия. Я говорю, была, потому что в настоящее время, к сожалению, таковых лесов не осталось. Ни одного квадратного метра. Правда, некоторые старые леса выжили, и хотя там добывается древесина, они все же довольно близки к природе. Некоторые из них составляют ядро новых национальных парков, как, например, Вайфели. Но поскольку эти остатки слишком малы, чтобы достичь международно признанной площади в 100 квадратных километров, в состав парка были включены соседние еловые плантации. Это имеет некоторый смысл, поскольку это все же территория, на которой растут деревья, хотя и не те, что надо. Но под елями могут подрастать молодые буки, которые в первые 100-200 лет нуждаются в тени. Такой подход мы практикуем в своем лесничестве. Ели выступают в роли приемных родителей для подроста лиственных пород. Но теперь хвойные деревья на моем участке поражены короедом, а поскольку климат для ели и сосен у нас слишком теплый, то уже через несколько лет эти массивы будут уничтожены. Я не буду этому препятствовать. Пораженные деревья будут спилены, и с них сдерут кору, чтобы лишить короедов мест для размножения. Таким образом удастся предотвратить их массовое распространение. Но старые ели останутся как источник тени для молодых буков. В условиях национального парка такой подход был бы контрпродуктивным. Даже если есть все основания полагать, что в долгосрочной перспективе современный климат будет способствовать возрождению буковых лесов, то этот процесс должен быть предоставлен самой природе, Конечно, нет ничего более захватывающего, чем наблюдать, как твои теории воплощаются в жизнь или, наоборот, опровергаются. На деле же происходит нечто совсем иное. Поскольку во всех национальных парках тон задают лесничие, там делается то, что уже давно запрещено в коммерческом лесном хозяйстве – сплошные вырубки. Здесь, как и везде, хорвестеры утрамбовывают землю обрезают сучки с кругляка и распиливают его на куски, которые затем продают окрестным лесопилкам. А как же быть с охраной природы? Как только на территорию начинает распространяться охранный статус, ответственные лица всеми силами спешат избавиться от хвойного леса. В них сразу просыпается понимание того, что эти леса не являются исконными, что они здесь вообще нежелательны и должны быть устранены. Но весь парадокс в том, что лиственному лесу, к которому они так стремятся, в фазе роста нужна тень, в отличие от елей, которые активно размножаются на открытых пространствах и быстро образуют хвойные леса. В результате восстановления лиственного леса отодвигается еще как минимум на сто лет в будущее, но при этом всем понятно то, о чем не прочитаешь ни в одном официальном документе. Таким образом, Древесина хвойных пород спасается от короеда и грибковых заболеваний и продается промышленным предприятиям. А если обойтись без вмешательства, как это происходит, например, в Национальном парке «Баварский лес», там ели массово гибнут от нашествия короедов. Мертвые деревья дают хоть какую-то тень. Ее с грехом пополам хватает для подроста лиственных и хвойных деревьев, у которых появляется шанс. Вдобавок на участке заваленные упавшими деревьями, почти не заходят косули, и молодые побеги остаются нетронутыми. Из постепенно гниющих елей получается гумус, который способен запасать влагу и позволяет пережить засушливое лето. И все же пройдет не менее 500 лет, прежде чем здесь восстановится настоящий девственный лес. Правда, терпение лесу не занимать. 500 лет – это возраст всего одного поколения деревьев. Если рассматривать лес с позиции охраны природы, то необходимо затронуть и такой аспект, как животные, не дикие, о них мы уже достаточно поговорили, а домашние, которые на протяжении многих лет составляют конкуренцию своим предкам. По численности они уже давно и намного их превосходят. Так волки в Германии до сих пор представляют собой редкость. Но только в диком варианте. А вот их прирученных братьев и сестер, домашних собак, по данным Федерального статистического ведомства Германии, насчитывается более 10 миллионов. Им тоже доставляет удовольствие время от времени побегать по лесу. Особенно радостный момент наступает, когда их спускают с поводка. А что дальше? У большинства собак с древних времен сохранился охотничий инстинкт. За исключением чисто комнатных собачек, все породы выводились с определенной целью. И эта цель, как правило, была связана с охотой, выслеживанием животных, их преследованием и поимка. Поиск подстреленной дичи – вот далеко не полный перечень задач, выполняемых собаками. Конечно, сегодня собаки в большинстве случаев воспринимаются скорее как члены семьи, а не как помощники в охоте. Но, оказавшись среди деревьев, собака не может справиться с желанием погоняться за зайцами или косолями. Здоровых животных ей не поймать. Косули никогда не убегают по прямой линии. Они петляют, пересекая свой собственный след, чтобы сбить собак с толку. Опасность для лесных обитателей возникает лишь в том случае, когда след берут две и более собак. В этом случае они могут отсечь жертвы пути к отступлению и поймать ее. К сожалению, они делают это не так, как волки. Те сразу вцепляются в горло, что влечет за собою быструю смерть. Собаки же хватает преследуемое животное за заднюю часть или за бока, что приводит к тяжелым повреждениям и длительной агонии, которая может продолжаться несколько дней. В большинстве федеральных земель предписано держать в лесу собак на поводке. Там же, где это правило не действует, собаки могут свободно бегать по лесу, но на таком расстоянии от хозяина, чтобы он имел возможность подозвать ее голосом или свистком. Поводок имеет и плюсы, и минусы. Однажды в молодых посадках ели я обнаружил старый ошейник с поводком. Они уже почти сгнили, но достаточно красноречиво свидетельствовали о разыгравшейся здесь драме. Очевидно, собака вырвалась из рук хозяина или хозяйки и убежала за пределы слышимости, а затем зацепилась поводком за елку. Она умерла с голоду, и ее останки съели лисы или кабаны. Так что, если уж вы позволяете собаке свободно бегать по лесу, то предварительно снимайте с нее ошейник».